Чем сюда послали продолжал я распаляясь от неожиданной поддержки его-то зачем подставили я сам хотел неожиданно сказал ли он я хотел к родителям пусть они стали отморозками но они мои родители наташа я посмотрел на нее ну скажи я прав она пожала плечами зато заговорил старик семецкий тиккерий Скакового коня в барану не запрягают. Вот представь, что ты сейчас на Авалоне. А мы все здесь. А ты на Авалоне. Сидишь на уроке. Потом придешь домой. Съешь пиццу, посмотришь кино. Тебе нравится? Какая разница? Я ведь здесь. А ты представь, упрямо повторил Семецкий. Это игра такая. Когда что-то не нравится, представь, как оно было бы иначе. это нечестно почему нечестно нет ты мне скажи ты хочешь быть на авалоне да зло сказал я тогда неожиданно заговорил стась попроси основу и тебя отправят на валлон я только засмеялся но стась упорно продолжал и Ты не понимаешь, какие ощущения испытывают друг к другу клоны. Особенно основа к копиям. Ты мог стрелять в основу, но ее симпатии к тебе это не отменит. Ты для нее всего лишь заблуждающийся, обманутый ребенок. Тебе сотрут память обо всем, что происходило на новом кувейте, и отправят на валон. Поверь мне, достаточно только попросить. «Это не то!» — воскликнул я. «Да ты же сам понимаешь...» Это совсем не то, это уже будет почти как самоубийство, память потерять. Тогда попроси оставить тебя в покое здесь на планетах и не продолжал стась. Б будешь ходить в школу, играть в футбол, ловить рыбу. какая для тебя разница. Я подумал, что наверное, стась прав. Я ведь помнил, какая тревога была в голосе адды снежинской. От отвечаете за него головой. какая разница А когда начнется война что будет? не будет войны сказал тась. Империя пошла на сепаратные переговоры с ием будет закреплен статус-кво две человеческие цивилизации в галактике П пусть тешится своим владычеством П пусть строит такое общество которое им нравится времяя покажет кто прав. Снежинская никогда на это не согласится ей надо все и сразу. «Все, но не сразу. Они понимают, что сейчас перевес не на их стороне. Уничтожить империю и не может. А вот победить нет. Сноу и всем остальным клонам не нужны планеты и пепелища. И императору они тоже не нужны. Будет худой мир». Он замолчал. Я посмотрел на Леона, на Семецкого с Наташкой. Они не выглядели удивленными. Они уже это знали и верили Стасю. «Не хочу я жить на новом кувейте». сказал я Не хочу я быть клоном снежинской, я тикерий,тиккер из планеты карьер, я сам по себе. Ни никто не сказал ни слова. Ты же меня сделал таким сказал я тасю. Это же ты меня учил, что надо самому выбирать свой путь, что принуждать людей это плохо, что рабство хуже смерти, что друзей не придают, что у человека всегда должен быть выбор. Как я буду здесь жить? Я не смогу, никак не смогу. Я посмотрел на Леона, и тот опустил глаза. А каково ему выбирать? Ведь у него здесь отмороженная семья. Хотя с чего я взял, что ему позволят выбирать? Лучше пусть мне сотрут память и вернут на Авалон, — сказал я. Пусть я забуду, что я клон диктатора, и про то, что ты меня предал, тоже забуду. А ты, когда вернешься на Авалон, не говори мне об этом. «Тиккери, я тебя не предавал», — сказал Стась, — «а на Волон я не вернусь. Меня казнят. И Юрия Михайловича тоже казнят. Насчет Сашки, Леона и Наташи я не уверен, но по законам Иния за государственные преступления отвечают и несовершеннолетние. Шанс спастись есть только у тебя». Я замотал головой. старайся понять что это неизбежно продолжал стась я террорист я даже не состою на официальной службе у императора на меня не распространяется действие законов о военнопленных и на семецкого тоже с точки зрения закона любого закона мы не более чем шайка преступников виновных в убийство диверсиях попытки угона корабля подлоги документов сопротивление властям да мало ли еще в чем по законам военного времени на «Нас даже не обязательно судить. Надеюсь, что они не тронут девочек», — сказал Семецкий. «Юрий Михайлович, а вы как сюда попали?» — спросил я. «Где ваши лютики?»